нападение. У тебя сегодня есть какие-то дела? спросила Олеся, когда они вышли из кафе, в котором ужинали. Есть, с серьёзным видом произнёс Артём. Этот чудный вечер я мечтаю провести с одной очень интересной и привлекательной дамой. Смею надеяться, что она ответит мне взаимностью. Девушка рассмеялась. «Вы очень скромны, сударь», — в тон ему сказала она. «Но именно это мне нравится в вас. Как насчет парка Горького? Здесь совсем рядом. С удовольствием. Даже не помню, когда последний раз там был». Спустя пятнадцать минут они миновали центральный вход и неспешно направились к фонтанам. «Какие-то новости по делу Романова появились?» — полюбопытствовала Олеся. «Олеся». Есть кое-что, отозвался Павлов. Помнишь, я говорил, что можно попробовать узнать, кто вызывал такси этой Лилит после того, как она разыграла сцену аварии? Олеся кивнула. Я оказался прав. Машину вызывала не она, вновь заговорил адвокат. В службу Яндекс-такси звонил кто-то из тех двоих людей, которые находились в пикапе. Я передал номер, с которого осуществлялся заказ, своему приятелю. Он должен помочь установить владельца этого телефона. Ты будешь его допрашивать? Артём улыбнулся и ответил: "Допрос прерогатива следствия. Адвокат не обладает властными полномочиями. Он должен уметь пользоваться всеми средствами, разрешёнными законом". Каждый случай индивидуален, поэтому я буду вести себя в соответствии с обстановкой. Они прошли мимо фонтанов, двинулись в сторону Галицинского пруда. Кстати, Романову назначили нового следователя. Я с ним сегодня беседовал, сказал Павлов. Судя по разговору, вполне себе вменяемый человек. Если какие-то указания сверху ему и будут поступать, То я это быстро пойму. Артём, как ты думаешь, убийство этого майора, как там его, Кравчук, вот сказал адвокат. Именно. Это преступление как-то связано с делом Романова. Я не могу тебе дать однозначного ответа, проговорил Павлов. Но с моей точки зрения эти события не зависят друг от друга. У следователей, как правило, много недругов. Вполне вероятно, что кто-то из них решил отомстить Кривчуку. Не случайно же на месте происшествия нашли страницы, вырванные из Уголовного кодекса. «Все очень запутанно», — со вздохом сказала Олесе. «Я тут вот что подумала. Халилов, главный свидетель, мертв. Следователя убили». Я не могу понять, какую цель преследуют те люди, которые так явно пытаются отправить за решётку Романова. Как далеко они могут зайти в этом стремлении? Варианты могут быть самыми непредсказуемыми. Олеся замедлила шаг, внимательно заглянула ему в глаза. Артём, ты не боишься? У меня такое ощущение, Что на этом свете? Нет вообще ничего такого, что могло бы тебя напугать. Губы Павлова тронула усмешка. Конечно, боюсь, ответил он. Ничего не боится только сумасшедший. Только будет ли толк от того, что я стану демонстрировать страх? Если я начал эту работу, то должен закончить её. Проблему нужно решать, а не закатывать истерики. Да, я всё забываю тебе сказать, вспохватилась Олеся. У меня на понедельник назначено новое заседание по квартирному вопросу. Тебе нужно было раньше мне напомнить об этом. Вечером займёмся твоим вопросом. Принеси мне все материалы. Я позабочусь, чтобы у тебя на суде был хороший адвокат, сказал Артём. Думаю, времени на ознакомление с документами у нас будет предостаточно». Он умолк и глянул на троих мужчин, которые неторопливо шагали им навстречу. Все помятые, в неряшливой заношенной одежде, с испитыми лицами, которые покрывала многодневная щетина. Каждый из них смотрел на адвоката. «Эй, земеля!» неожиданно крикнул кто-то с лавочки. «Не оборачивайся», — в полголоса сказал Павлов. Олесь вздрогнула и крепко обхватила его руку. Боковым зрением Артем увидел, как с лавочки неспешно поднялись двое мужчин. Их внешний вид был точно таким же, как и у той странной тройцы, которая приближалась к адвокату и девушке. — Слышь, я к тебе обращаюсь! — прозвучал все тот же голос. — Ах, лох! Артем повернулся, загородил своим телом Олесью и спросил. Какие-то проблемы? Мы вроде не знакомы. Забулдыга ощерился в углумливой ухмылке, демонстрируя почернелые зубы. Зато я тебя знаю, Сморчок. Ты своей тачкой вчера мою собаку переехал. Это ложь, спокойно ответил Артём. Дайте пройти. Бродяги хрипло засмеялись, словно адвокат отпустил остроумную шутку. Между тем Троица подошла к ним вплотную, и теперь, соединившись, они впятером обступали их почти плотным кругом. От этих типов исходил резкий запах перегара и давно не стеранных вещей. Павлов наклонился к Олесе и шепнул ей на ухо. «Беги как можно быстрее и зови на помощь». Пару секунд девушка в ступоре смотрела, как мужчины, окружившие их, нагло ухмылялись. Затем вдруг резко рванула в сторону, пригнувшись, проскочила под раскинутыми руками двух заболдых. Один из бродяг кинулся было за ней, но тут же рухнул, как подкошенный. Удар Артёма был молниеносным. Злоумышленники даже сначала не осознали, как это произошло. Павлов сделал два шага назад таким образом, предотвращая нападение со спины. Теперь перед ним стояли четверо мужиков, кипящих от злости, с печенью, послаженные бесконечными возлияниями, с прокуренными лёгкими, но всё ещё крепких и представляющих реальную опасность. Ну вот и всё, просодил тот субъект, который говорил о собаке, и принялся вытаскивать из рукава засаленной куртки стальной прут. Ты что, Рэмбо себя возомнил? Ещё один шаг, и я засуну эту железку тебе туда, откуда её будут доставать врачи, пообещал Артём. Лучше не приближайся. Бей эту падаль, рявкнул Браддега и кинулся вперёд. Артём ушёл от удара, и увесистая арматурина про свистела в нескольких сантиметрах от его лица. После короткого хука в бок, злоумышленник начал хватать Артёма в воздух и опустился на асфальт. На Павлова в лоб надвигались двое. Третий, размахивая пакетом с чем-то тяжелым, начал заходить со спины. «Это вы зря, ребята!» – пробормотал Артем. Он выбил у очередного бродяги бутылочное горлышко розочку, перехватил локоть, резко завел руку ему за спину и с силой надавил. Раздался сухой треск сломанной кости, за которым последовал протяжный тверд. Вой. Этот фрукт спотыкаясь за семенил прочь. Его левая рука болталась беспомощной плетью. Тот негодяй, который зашёл сзади, размахнулся пакетом. Удар пришёлся Артёму в ключицу. Левая сторона спины мгновенно начала пульсировать острой болью. Пакет разорвался, из него вывалился грязно-рыжий кирпич. Артём повернулся, сделал шаг вперёд, И нанёс за булдыги прямой удар в челюсть. Тот лязгнул зубами, грохнулся на землю и беспомощно раскинул руки в стороны. "За режу", прошептал тот тип, у которого Артём выбил арматурину. Спустя секунду в его руке тускло блеснуло лезвие ножа. Теперь нападавших оставалось двое: он и ещё один доходяга, который подобрал кирпич. Самый сильный, да? Харгрипелон поднял кирпич над головой, однако опустить его не успел, был сражён проворным ударом на кив живот. Бродяга хрюкнул что-то нечленораздельное, потерял равновесие и растянулся на газоне. В это же мгновение плечо Артёма обожгло острой болью. Он пригнулся и метнулся вправо. "Достал я тебя", зарычал его последний противник. размахивая окровавленным ножом. Это только начало. Сначала тебя, потом и твою деваху. Закончить он не успел, поскольку в следующий момент нож был выбит из его руки. Артём приблизился к нему вплотную, ухватил за волосы и с силой соданул физиономией об колено. Нос этого мерзавца лопнул, как перезрелый томат, он завяжал начал плеваться кровью. Артём оглянулся прирывисто дыша. К ним бежали двое охранников в бежевой песочной униформе. Один из них что-то кричал в рацию. Павлов присел на корточки перед стонущим мужчиной, забрал его голову вверх, держа за волосы, и спросил: "Кто вас нанял?" "Пусти", прохрипел тот. Из надребра дяги вылез розовый пузырь. и тот же лопнул. Я ведь могу снова ударить, сказал Артём. Только теперь уже об асфальт. Похоже, до этого субъекта всё же дошло, что Павлову ничего не стоит привести свою угрозу в исполнение. Я не виноват, залепетал он, глотая кровь, хлещущую из расплющенного носа. Я его никогда не видел. Эй, уважаемый, крикнул охранник, подбежавший к ним. Опасливо глядя на адвоката. С вами всё в порядке? Да, вызовите полицию, сказал Артём, даже не оглянувшись. Уже вызвали. У вас кровь, заметил второй си큐рити, убирая рацию в нагрудный карман. Павлов не ответил, наклонился к бродяге и приказал: "Говори всё, что знаешь. Скажу, только не бей". Испуганно протараторил бродяга: Он нас на Савеловском вокзале подобрал. Сказал, мол, так и так, надо одного хлыща отработать, до кровяных соплей. Пообещал каждому по три штуки и ящик водки на всех. А вас сдал. Воказель посадил, сюда вот привез. Описал, как вы будете выглядеть. Где он? Не знаю, честное слово. Он там остался, у входа. Вдали мелькнули проблесковые маячки и... полицейского автомобиля